Глава вторая. «Морская виола». Симос, как угорел и бежал по деревенским закоулкам. Он поспорил, что не боится темноты. Остальные ждали его на площади, ждали и следили с самого верха за тем, как его тень змейкой скользит по переулкам. Вдоль домов наверху это легче легкого, каждый сможет. Двери открыты, да к тому же еще немного света просачивается через замочные скважины, Вот Симос уже промчался мимо закрытой кофейни Кир Фомоса, запрыгнул на ящики, где догнивало несколько забытых помидоров. Какая-то кошка громко мяукала. В спешке Симос наступил на пластиковую бутылку, потерял равновесие и зашатался. Дети еще не успели отсмеяться, как увидели, что тень поднимается и снова пускается бежать. Симос услышал смех друзей, резко остановился и устремил взгляд к площади. Но он увидел лишь тьму, и на мгновение маленький огонек, что заставляет ночь улыбнуться. Кажется, Йоргас включил фонарик, чтобы подать знак. Симусу тоже предлагали взять фонарик с собой, но он отказался. «Да не боюсь я темноты, — говорю вам. Если уж я и пускаюсь во все это, то хочу обойтись безо всякой помощи. С самого полудня мальчишки спорили». измерили разницу в росте делая зарубки на кореке париса, который высился на площади. Маркус достал складной нож и выцарапывал отметки новые над сделанными в прошлые годы. Каждый посмотрел на свою чёрточку, потом все их сравнили. Маркус превосходил остальных на целую ладонь. За ним шёл Йоргос, потом Вретас, Илиас и наконец Симас. Все обернулись и воззрелиs на него жалостью. Но не позор ли оказаться ниже всех? Однако Симус не сдался. Нет, он не рассчитывал с таким ростом стать вожаком в играх. Так или иначе, Маркус был старше всех. Ему же много месяцев, как исполнилось 13, и он был прирождённым главарём, никому не уступал дороги, он громко разговаривал, дрался, кричал на всех и каждого. В последние годы он окончательно отвоевал свое право лидерства. Тут и вопросов не было. Все это знали. Симос принял это так же, как другие. Никто сегодня и слова не сказал, когда зарубка Маркоса на израненном кипарисе оказалась куда выше их собственных. Маркос тогда торжествующе вскинул руки, повернулся и показал им язык. — Старший всегда останется старшим! — прокричал он. — Падите ниц! перед вашим вождём. Мальчики растерянно переглянулись. Маркс это всерьёз или это ещё одна из его дурацких шуток? Что вы таращитесь, тупицы? Сказано же: "Подите ниц перед вождём вашим". Все слегка наклонили головы, Илия упал на колени. Симос даже не шелохнулся. Ты почему не кланяешься, а? Ты выше всех, да? А я ниже всех, но никому кланяться не буду. Да и тебя не боюсь. А чего ж тогда ты боишься ягнёночек? Ничего не боюсь. И даже анивалус или раки не боишься? Даже их? Все обернулись и уставились на него. Даже Маркус не нашёлся, что сказать. Анивалусы или раки были злыми ночными духами. Они появлялись в селении Анивалуса И ещё одном чуть дальше в Лираке эти существа были разными, да и вообще в каждом окрестном уголке водились свои тёмные силы. Не было в деревне человека, который бы не слышал о них. Духи являлись только по ночам, потому что не желали иметь с людьми ничего общего. Симас немало слышал о них от маленькой бабушки. Она была почти самой старшей в округе. Маленькая бабушка рассказывала что духи живут здесь испокон веков, их видят с давних времен, они похожи на младенцев, без волосы, с вытянутыми, как кабачки, головами, но страшнее всего глаза, горящие угольки, что не погаснут никогда. То некрещеные детки, мальчик мой! Они лишены тела и крови Христовой и ищут свою мамочку, чтобы отнять её душу и с этой взятой в долг душой войти во врата нижнего мира, так рассказывала Симусу маленькая бабушка. Она знала бесчисленные истории обо всём на свете, в том числе про русалок и злых духов, что жили в деревне. Сказки не нравились Симусу, но слушать про бабушку он обожал. Он заставлял её рассказывать то про одно, то про другое, и не было конца её историям, и все они казались в самом делешными. У каждого духа были имя и своя печальная история. Симос настолько жился со всем этим, что где-то в глубине души и верил. Может, он даже хотел бы повстречать какую-нибудь одинокую тень с глазами, похожими на горящие угольки. Про бабушка обнимал его и говорила: "Тебе, мой Симос, Нечего бояться. Ты один во всей деревне родился на полотне, сотканном за день. Паденное полотно изгоняет все, и ворожбу, и демонов, и духов. Никогда ничего не бойся. Эти слова звучали в мыслях Симоса, когда он выпрямился во весь рост перед Маркосом. В руках у того все еще был раскрытый нож. Маркос приблизился к кипарису, и указал на зарубки. Ну, смотри сюда. Видишь, где я и где ты? Я тебя почти на две ладони, причём раскрытые выше. А ты птеньчик, не хочешь признавать меня вожаком? Я уже сказал. Ты выше всех, ты старше всех, ты знаешь больше всех. Но кланяться тебе я не буду. Изображаешь тут умника, сомнёшь о колесицу. Как ты ты не боишься, а не волосы ли раки? Вот так не боюсь и всё. Бери свои слова обратно, ты грязный трус. Не возьму. Тебе это что до того? Может, это ты боишься. Кто ещё здесь боится, ты, малявка? Тогда почему бы тебе не прогуляться по всем деревням в низине, через заброшенные дома, через лираки? через дурную реку и через обрыв. Захочу и прогуляюсь. А я вам говорю, что один, без кого ли бы из вас, пройду до камней виолеты. Мальчишки обернулись. Каждый взглянул на Симыса так, словно он только что выругался с самыми страшными словами в мире. До «Да камней виолеты до да никого в целом свете не найдётся, кто рискнул бы пойти туда. Лучше уж отправиться к краю вселенной без еды и воды, чем к дому безумный. Дома, конечно, уже толком не было, камни одни остались обглоданные ветром и дождём. Прежде, когда там ещё жили сёстры Виолеты, это была большая крестьянская усадьба. Теперь от неё уцелела лишь малая часть. Она выдерживала ещё натиск времени, времени, которое пришло и превратило в руины всё остальное. Некоторые деревенские женщины поговаривали, будто дому ничто жило не время, но грехи. Какое-то смертьу убийство там случилось. Виолетта была младшей из сестёр и с первых своих дней отличалась от прочих. Разговаривала с деревьями, с цветами, с птицами и животными. По утрам её находили спящей в птичнике или в конюшне, в обнимку с новорождённым жеребёнком. Поначалу семья скрывала её выходки, но чем старше Виолетта становилась, тем хуже шли дела. А потом случилось что-то, и после смерти матери она стала дни и ночи проводить на кладбище. Сёстры жаловались, что из-за Виолетты ни один жених и близко к их дому не подойдёт. Отец подписал бумаги, Виолетту заперли в клинике, чтобы вылечить там её и забыли. Годы шли, женихов так никто и не увидел. Отец умер, а за ним одна за другой ушли сёстры, словно какое проклятие поразило дом. Усадьба впала в запустение, и мыши обгладывали её. И вот однажды кто-то из деревенских увидел, как из трубы вьётся дымок. Он рассказал об этом все окреги. И каждый принялся судить на свой лад, что же там такое происходит. Одни утверждали, что это призраки, другие, что какие-то лиходеи превратили руины в тайное убежище. Наконец мужчины деревни собрались, отправились к тому дому и постучали в дверь. Им открыла женщина. Это была Виолетта. Как она добралась до деревни, не знал никто. Никто не видел, как она приехала. Она излечилась? Или из-за того, что все умерли, некому было больше подписывать бумаги, продлевая ее заточение? Первое время все в деревне только и делали, что судачили о Виолетте, рассказывали истории о том, как она была маленькой. Каждый хоть что-то да припоминал. Не было дома, где бы по вечерам про нее не болтали, но едва поблизости оказывались дети, разговоры тут же стихали. А уж если хотели их припугнуть... пугали Виолеттой. Вот уже я тебе Виолетту сейчас позову, или я тебя брошу в камнях Виолетты. И вот теперь Симос бросает вызов всем их страхам. Да, говорю вам, пойду к камням Виолетты. Придержи коней. Никуда ты не пойдёшь, а то Маркус попытался придумать что-нибудь ужаснее, однако не сумел. Ведь ничего ужаснее на свете не существовало. Камни Виолетты были самым мрачным кошмаром мальчишек. Сказал «пойду». «Иди. Только сам будешь виноват, если вернешься в слезах. Так что не надо говорить своей матери, будто это мы тебя туда отправили. Эй, вы дурачье! Вы свидетели. Он сам сказал, что пойдет туда». «Не ходи, Симас, свихнешься, как и она». — А если она тебя съест? — Если она меня съест, вряд ли я вернусь. Йоргос отдал ему свой фонарик. Сколько Симас не просил его раньше, друг ни за что не соглашался расстаться с фонариком, а теперь сам протянул. — Он мне не нужен, Йоргос. Я сам должен это сделать, без помощи. Я справлюсь. — Смотри, не наделай в штаны от страха, — прошипел Маркос. Симус попрощался со всеми и понёсся по улочкам. Он был полон решимости. Ни за что не вернётся, если не доберётся до Виолетты. Он и раньше пробовал туда отправиться, безо всякого спора. Пробегал по пустынному селению в низине и на повороте к камням Виолетты тормозил, крапкался на скалы и пытался разглядеть её. Однажды он видел Виолетту меж камней. Смотрел, как её волосы развиваются на ветру и... И не мог пошевелиться, пока та вдруг не обернулась и не устремила взгляд в его сторону. Невозможно. Она не могла его увидеть. Но Симус испугался. Он кинулся прочь так, будто за ним гнались, упал, ударился, вернулся с разбитыми коленками, чтобы услышать мамино причитание. "Ну почему, мой мальчик, ты так неосторожен? Почему ты всё время падаешь? Ты не виноват." ты всё крёстный, которого тебе нашёл твой отец. Одно прозвище, что капитана в карманах ветер свищет, даже пары ботинок тебе не прислал. И что, нельзя было хоть разочек расщедриться, хоть когда-нибудь, когда ты научишься правильно ходить, если не насил ботинки от крёстного. Вот так она всегда начинала его бронить, но на полпути обращала ярость на кого-то другого. Один Симос был у матери. Отец же вечно пропадал в море. Ей всю жизнь приходилось всё решать самой, и ей не нравилось его ругать. Симос представил, как мама и маленькая бабушка сидят перед камином и ждут его. Прабабушка вовсе не была маленькой, она давно разменяла восьмой десяток, но все звали её такой крошечной и хрупкой, маленькой. Тростинка в юности С годами, что легли бременем на плечи, она сгорбилась и стала совсем крошечной. Свою бабушку Симос не знал. Мама была совсем юной, когда осиротела. Вырастила её прабабушка. Маму привыкло звать её просто бабушкой, а Симос маленькой бабушкой. Наконец Симос тамчался до края деревни. Тени следовали за ним всё это время, трепетали, ложась на дорогу и на стены домов. Добежав до стены последнего дома, с ним простилась и последняя тень. По грунтовой дороге он понес еще быстрее. На следующем повороте начинались они волусы, маленькие усадьбы, участки. Как и в деревне Симоса, дома здесь тесно жались друг к другу, почти сливались, дворов не было. Сады каждого семейства находились за пределами деревни и выращивали там только самые необходимые — салат, кабачки, помидоры. А летом можно было и арбузы увидеть. В кустарнике за спиной Симоса послышался какой-то звук, и он остановился, как вкопанный. Он не сомневался. Ещё мгновение, и вспыхнут два глаза уголька, и появится одно из тех созданий, скитающихся по этой деревне. Шум не стихал, переходя теперь в чей-то плач. Всё один в один, как рассказывала маленькая бабушка. Сим усбросился было бежать подальше от страшного звука, но тот его преследовал. Сим ус вернулся и подошёл к кустам и услышал громкий лай. Наклонившись, он увидел собаку, привязанную за лапу к изгороди. Какой-то крестьянин должно быть оставил её, чтобы отпугивать нежеланных гостей, да и забыл на много дней. Пёс был весь в грязи и листьях и ощерился, когда Сим ус его погладил. Ты чего хочешь? чтоб я бросил тебя здесь или чтоб выпустил на волю, глупая ты псина. Пёс, словно поняв, что ему говорят, распластался на земле и больше не шевелился. Симос принялся оборот со сверёвкой, никак не мог её распутать, казалось ещё немного, и он придушил собаку. Когда руки задрожали, Симос наклонился, попытался потянуть узел зубами, и тот наконец поддался. За следующие несколько секунд Симсу удалось освободить пса. Ну, ты счастливчик. Беги теперь. Ты свободен. Беги, тебе говорю. Пёс стоял и смотрел на него, не двигаясь с места. Но «Ну, если ты не уходишь, то я точно пойду. У меня дела. Симс сделал два шага, два шага сделал и пёс. Ну беги же, кому говорят. Симс наклонился и сделал вид, что подбирает камень. Джос воспёги снова спрятался в кустах. Симос бросился бежать. Он не оглядывался. Ему жаль был пса, но он не смог бы взять бедолагу с собой. Мать и слышать не хотела о собаках, не говоря уже о том, что Симос мог увидеть тот, кто привязал пса и принять за вора, да и потом как бы он вернулся на площадь с шелудивым псом? Так что всё к лучшему. Симос по лей пронёсся через лираки, потом через высохшее поле. Чуть дальше он увидел Одинокое дерево, так его называли в деревне, потому что оно стояло само по себе среди скал. Дерево, гора, а дальше до самого горизонта только море. Когда-то, рассказывала маленькая бабушка, люди праздновали день Одинокого дерева. Один раз в году, в конце весны, 27 мая собирались здесь, принося еду, и пировали под его раскидистыми ветвями, взрослые даже и выпивали по рюмочке чего-нибудь покрепче. У всех было хорошее настроение, случались и танцы. Теперь же дерево стояло в одиночестве. Вот уже много лет минуло с последнего счастливого праздника. Вот когда вырастешь, Симас, Сводишь меня на прогулку к одинокому дереву, чтобы видел я бесконечное море, чтобы мы посидели и перевели дух. Что такое тени пропадать даром? Такой тени ни одно дерево не даёт. Только это, оно нуждается в компании. Мы отцу твоему пошлём весточку на корабль, чтобы вернулся побыстрее и посмотрел на тебя, каким ты стал настоящим мужчиной. Так говорила Симое су бабушка. Теперь же под Покровом ночи одинокое дерево-предвестник волн застыло молчаливым путником, остановившимся передохнуть. Из далека увидел Симос камни виолеты. Как же доказать всей компании, что он сюда добрался? Он замедлил шаг. Аромат тимьяна, орегано и базилика окружали его. Точно такие же доносились к нему в комнату через окно. Он медленно, медленно подвигался вперёд, чувствуя под ногами камни, оцепеневшие в дремоте. Полная темнота, ни лучика света, ни капли тени. Где виолетта? Что же ему взять с собой? Камни же везде одинаковые. До двери два шага. Там внутри должно быть спит безумная виолетта. Симос заметил окно, а на нём три горшка. Он протянул руку, тронул листья базилика и замер, испугавшись, что поплывшее от растения аромат выдаст его. И тут с жутким проклятием загремел громкий лай. Пёс. Он шёл следом, не отставая. Симос погиб. Теперь точно погиб. В отчаянии он замахал руками, чтобы прогнать пса, но тот стоял на месте, виляя хвостом. За спиной Симса послышался женский голос. Где ты был, мой хороший? Где ты был, Мани? 3 дня и 3 ночи я сижу здесь и слышу, как они зовут меня внутри моей головы, их голоса, как только и хрпы выдерживают такие слова. Они желают отмщения Мане, слышишь меня? Что я им сделала, Мане? Пёс прошёл мимо. Сима сопроводил его взглядом и только тогда обернулся. Виолетта стояла в метрах в двух от него, наклонившись и раскрыв объятия навстречу собаке. Кого это ты привёл? Ты друг или враг? Почему ты молчишь? Кто ты такой? На Симоса устремился взгляд, полный любопытства. Один глаз Виолетты был белый, как молоко, мертвый. Второй — черный, как смоль, живой. «Это просто я, госпожа. Я нашел вашу собаку. Она была привязана в ваневолусах. Так ты ребенок? Мне нравятся маленькие дети». На мгновение Симос представил, как Виолетта вместе с Мани обгладывает его косточки, и тут же подумал, не бросится ли на утёк, чтобы спасти свою жизнь. Но что-то в выражении лица Виолетты заставило его устыдиться собственных мыслей. "Я не так уж хорошо вижу, поэтому и не встретила тебя поприветливее. Мне очень не хватало моего Мани. Я уж решила, что потеряла его". А ты привёл его обратно. Ты его спаситель. Ты мой маленький герой. Так. Давай-ка начнём всё с изнова. И давай познакомимся, как положено. Я Виолетта, а это Манис. А тебя как зовут? Симас. Симас, как Семион, серебряное имя, драгоценное. — Благодарю, мальчик мой. — Не за что, госпожа. Пес просто попался мне по дороге. — Правда? — А где ты живешь? Я уже много дней не говорила с людьми. — Я живу в деревне, но пошел на наше поле в Ваневолусах, по пути нашел вашего Маниса и так дошел сюда. — Как же мне везет сегодня! И как бы я жила без Маниса! Он мой друг! — Он мой друг! Глаз которого мне не достает, теплые объятия по ночам. Госпожа, мне уже пора идти, не уходи так скоро и зови меня Виолеттой. Теперь мы уже не незнакомцы, друзья однажды, друзья навсегда. Предатель однажды, предатель навсегда. Так, господин драгоценный? Так, присядь-ка здесь, а я принесу тебе подарок. Симусу кратко оглядел комнату, видневшуюся за приоткрытой дверью. Чисто, и аккуратно прибрано. Цветастое покрывало брошено на кровать, рядом кресло-качалка, на столе маленькая ваза со свежими полевыми цветами. Симус услышал шорох, Виолетта что-то искала, затем её шаги и торопливо устремил взгляд в сторону моря. Вот, я нашла. Виолетта села рядом с ним. В руках она держала маленькую подушечку в форме сердца, и украшала вышивка цветок и под ним каллиграфически выписанная буква В. "Это фиалка?" спросил Симос, дотронувшись пальцем до цветка. Виолетта тоже положила руку на подушечку. В мгновение её пальцы коснулись ладони Симоса. "Морская веола, дикая фиалка". Фиалка — знаменитый цветок, а виола — более тихая, скромная, она расцветает на берегу моря весной. Похоже на фиалку, но цветы у нее не такие крупные. Фиолетовые, розовые, белые и красные. Виолы — дикие фиалки, счастливы на своем берегу. Они свободны. Очень красивый цветок. Я сама его вышила. Это слишком ценный подарок. Я не могу его принять. Нет. Я хочу, чтобы эта подушечка была у тебя. Ты ещё совсем дитя. Такой же маленькой была и я, и как и ты, и когда-то вылезала в окно и носилась по ночам. Знаешь, в те времена моя семья звала меня виолой. Если придёшь ко мне когда-нибудь ещё, я могу рассказать тебе много историй. Тебе нравятся истории? Сим ус кивнул. Придёшь ещё раз? Приду, госпожа. Виолетта. Приду, Виолетта. Манис и я будем ждать тебя. Сим испрежал подушечку к груди и помчался обратно. Он всё бежал и бежал. остановился только неподалёку от одинокого дерева обернулся и всмотрелся вдаль ему удалось разглядеть виолетту она всё сидела на том же камне а рядом на соседнем манис темнота подобно реке стекала к морю а эти два белых пятнышка казались барашками на его первых волнах